Глава 3. Начало. Миссис Ланкастер, у вас есть дежавю? Не знаю, но могу посмотреть на кухне. Кинофильм День сурка, 1993 год. Лука Николи. Итак, мы переходим к первой встрече пациента и аналитика. В период обучения я не уделял этому этапу особого внимания, потому что интересовался настоящей бурей, которая, как казалось, приходит позднее. Да и в профильной литературе об этом писалось немного. В основном, что консультация это непродолжительный этап, которому предшествует трансферентный невроз. Трансферентный невроз особый вид невроза, формируемый вследствие переноса, трансфера бессознательных аффектов пациента на аналитика. Антонина Ферра. Вы все еще мыслите в рамках трансферентного невроза? Я просто цитирую, что читал в то время. Релатор Ферро. Рассказываю рассказанное. Латинская формулировка принципа исторического повествования, предложенного греческим историком Геродотом. В общем, начиная собственную практику, я был уверен, что первое время будет несложно. За этим последовала серия неудач. Я стал терять пациентов сразу после первой же встречи и вскоре пришел к полному пересмотру своего отношения к консультации, осознал ее фундаментальную важность. Вы думаете, консультация это самостоятельный этап, за которым может последовать терапия, или неотъемлемая часть одного большого процесса? Психоаналитическая консультация похожа на первое свидание. Кому-то достаточно одного взгляда, чтобы влюбиться и прыгнуть в постель, а кому-то нужно несколько месяцев только для того, чтобы взяться за руки. Все индивидуально. Первая сессия очень важна. Если не засорять ее расспросами о симптомах, детстве и прочими заготовками, то можно создать достаточно широкое пространство, в рамках которого пациент почувствует свободу обсуждать то, что планировал А еще лучше то, что не планировал приносить на анализ. Вот это отличное начало. А как же анамнез? Анамнез не имеет ничего общего с психоанализом, если, конечно, под словом психоанализ понимать процесс взаимодействия двух психик. Полагать, что история болезни играет в этом деле какую-то роль чистое безумие. Анамнез нужен психиатру или администратору клиники для предоставления следствию информацию о ее бывшем постояльце, чью сестру недавно убили. Но какая польза от анамнеза в психоаналитику? Разговоры о прошлом только сковывают, позволяют аналитику заручиться гарантией, что скрытая внутри пациента боль не сможет выйти наружу. Томас Огден прекрасно сформулировал задачу психоаналитика: совместно с пациентом сновидеть то, что, не получив В свое время возможности стать сновидением превратилась в симптом. Думаю, для того, чтобы прийти к такому блестящему заключению бедняге Огдену пришлось прочесть всего Фрейта, Винникотта, а потом еще Кляйн и Биона. Теперь выбор за нами: воспользоваться его достижением или начать все заново. На мой взгляд, к чему тратить время, тем более что Огден прав. Во время анализа симптомы трансформируются в сновидение. Если психоанализ это территория сновидений, то положение лёжа на кушетке могло быть выбрано не случайно. Оно олицетворяет переходную стадию между бодрствованием и сном, фантазией и реальностью. Недавно один мой знакомый, начинающий психоаналитик, решил перейти на кушетку в личной терапии и рассказал об этом своему тренинговому аналитику. На что тот ответил: "Зачем? Кушетка это не модно". Отсюда мой первый вопрос. Кушетка и правда больше не в моде? Второй вопрос задаст аналитик на уницикле. Многие говорят, что положение лёжа способствует развитию регрессии, которую сложно контейнировать в условиях низкочастотной терапии, и рекомендуют использовать кушетку только при частоте встреч более 3 раз в неделю. Что вы об этом думаете? Я думаю так: не попробуешь не узнаешь. Психоаналитический статус происходящему в кабинете придает не положение тел в пространстве, а факт развития совместного психического функционирования. Лежание на кушетке равно как и сидение в кресле само по себе ничего не значит. В каких только обстоятельствах я не принимал пациентов. Был случай, когда пациентка долго сопротивлялась кушетке. Она боялась утратить контроль за происходящим эмоциями и реакциями аналитика. Поэтому первые полгода мы сидели в креслах друг против друга. Однажды я не выдержал и сказал: "Слушайте, мне тяжело. Мы встречаемся четыре раза в неделю по пятьдесят минут кряду. Поэтому, если вы не возражаете, я развернусь к окну". Пациентка промолчала, я развернул свое кресло, у меня обычное офисное кресло на колесиках, в противоположную от нее сторону. Далее анализ выглядел так: пациентка входила в кабинет, садилась в кресло напротив аналитика, а тот отворачивался от нее. Мне стало легче работать. Спустя полгода пациентка поделилась своими планами по переезду. Она созрела для перемен в своей жизни и хотела подготовить для этого новый дом с более комфортными условиями. Я, конечно, сразу понял, о каком переезде идет речь. Переезде на кушетку, чтобы аналитик смог наконец занять свое рабочее место. Мы некоторое время обсуждали эту идею, даже наметили день переезда, и вот, когда он настал, Пациентка вошла в кабинет и села в кресло аналитика. Мой мозг тогда чуть не взорвался от тысячи разных интерпретаций, но я доверился интуиции и, не говоря ни слова, лег на кушетку. Далее анализ выглядел так. Пациентка сидела в кресле, а аналитик лежал на кушетке. Я говорил, что она много теряет, ведь лежать гораздо удобнее, чем сидеть, но пациентка была непреклонна. По прошествии еще шести месяцев в анализе появился сон в котором ее секретарь-ассистент самовольно захватила кабинет после переезда офиса. Мы долго его обсуждали и лишь спустя полгода пациентка решилась таки лечь на кушетку. Итого путь от кресла к кушетке занял у нас около трех лет. И все это время шел хороший полноценный анализ. Важно уметь поддержать игру. Не все со мной согласятся, но именно игровой аспект объединяет детский подростковый и взрослый анализ. Разница в том, что в работе с детьми мы наблюдаем инфантильные аспекты психики, а со взрослыми то, как они структурируются во времени. Ну и, конечно, в том, что нарушения сеттинга в детском анализе воспринимаются аналитиком намного легче, потому что интерпретируются как способ коммуникации, как игра, а не атака. В остальном все очень схоже. Играть можно во всё и со всеми. Игра исцеляет. Игровой подход не означает отказа от вопросов, почему пациент ведет себя именно так, что это значит. Потому что аналитик должен думать и создавать гипотезы. Что потом с этим делать отдельный вопрос. Нужно ли озвучивать то, что пришло тебе в голову, зависит от множества факторов. Рискну предположить, что Фрейд мог выбрать рабочее место вне поля зрения пациента, например, у изголовья кушетки из-за неспособности выдерживать длительный визуальный контакт. Вы согласны, что кушетка в первую очередь нужна самому аналитику? Разумеется. Я убежден, что положение лежа — это лучший вариант терапии для пациента, потому что он максимально удобен для аналитика. Отсутствие визуального контакта расслабляет, позволяет дистанцироваться от аспектов реальности, которую нам и в самом деле нужно забыть, чтобы иметь возможность анализировать. Хотя положение лёжа и способствует анализу, это не единственный возможный способ. При этом всегда важно понимать логику того или иного выбора. Например, люди с тяжёлыми психическими расстройствами могут выбирать кресло, потому что в положении лёжа их разум устремляется в слишком далёкие, пугающие и преследующие миры. У меня был случай, когда во время анализа на кушетке пациенту снился повторяющийся ночной кошмар. За ним крался лев, который был готов напасть и растерзать пациента, издай тот малейший звук. Еще одной пациентке во время анализа на кушетке казалось, что она находится в колыбели из острых лезвий, постоянно терзающих ее плоть. Все люди разные. Не каждый сразу готов лечь в криогенную капсулу корабля Enterprise и отправиться в неизвестное. Кому-то перед прыжком к новым мирам и галактикам может понадобиться облет уже знакомой планеты. В общем, сопротивление кушетке это нормально. Можно работать и сидя. Психоаналитическим сессиям свойственен ритуал, который описала Лучана Нессим. Пациент открывает коммуникацию, и ему же выпадает честь сказать последнее слово. Это действительно так? В целом, да. Я всегда даю возможность начать пациенту, за исключением тех случаев, когда молчание длится слишком долго. И дело не в том, что я беспокоюсь о нарушении сеттинга или раздражаюсь. Мне просто становится скучно. Мне нужно взаимодействие для работы, игры и идриминга. А может быть, вас беспокоит, что длительное молчание способно разрушить пару? Возможно. Тогда получается, что аналитическая функция, представленная в паре доктором Ферра, инициирует контакт из-за страха. Я думаю, что суть контактной функции отражает ее название. Кто-то должен инициировать взаимодействие, чтобы все заработало. Обычно я жду, когда это сделает пациент. Но если молчание затягивается, произношу что-то типа: "Ну, как дела? Почему сегодня так тихо?" Любой простенький комментарий. Что касается последнего слова, не помню в своей практике повода задуматься о том, кому оно должно принадлежать. Обычно я говорю: Хорошо, увидимся в следующий раз. И даю пациенту возможность завершить мысль. Сформулирую иначе. Вы даете интерпретации в конце сессии? Ах, это. Нет. Я стараюсь не нагружать беднягу перед расставанием. К тому же, для меня всегда важно увидеть ответную реакцию. Похоже, речь зашла о внешних и внутренних границах, поэтому хочу задать практический вопрос. Когда я учился, аналитикам предписывалось иметь стационарный телефон с автоответчиком для связи с пациентами. А сегодня новое поколение революционеров, я в их числе, считает голосовую связь совершенно необязательным атрибутом. Считает, что текстовые сообщения, благодаря своей простоте и ненавязчивости, прекрасно ее заменяют. В наши дни даже первый контакт часто происходит онлайн. Добрый день, уважаемый доктор. Меня мучают панические атаки. Можно к вам обратиться? Нет ли угрозы для психоаналитического поля в переходе от аналоговой коммуникации я здесь меня нет к цифровой я почти здесь меня почти нет Не размываются ли границы между присутствием и отсутствием Дети некоторых моих друзей-итальянцев учатся за границей в Сингапуре, Англии, Америке. Они все давно привыкли использовать для общения скайп и не задумываются, правильно это или нет. Анализ в этом плане не отличается от обычной жизни. Все зависит от обстоятельств. Раньше нам был доступен только один способ связи стационарный телефон. А сегодня большая часть коммуникаций протекает в тексте. Я думаю, что все правила сеттинга делятся на две категории. К первой относятся незыблемые, фундаментальные законы, а ко второй гибкие, зависящие от контекста условия. Если ученые изобретут голограммы, аналитики будут пользоваться ими, чтобы демонстрировать себя в другой части света. Какие тут могут быть сомнения? Когда пациент информирует меня об опоздании с помощью сообщения, я отвечаю: "Я не вступаю по телефону в долгие переписки, не делаю интерпретаций, но вполне в состоянии написать ок". А на новый запрос по электронной почте ответить: "Здравствуйте, позвоните, пожалуйста, по такому-то номеру в будние дни после девяти часов вечера". Использовать достижения цивилизации это естественно. Я не хотел бы превратиться в настолько замороченного аналитика, который во всем будет видеть грех. Как говорил падре Кристофора, чистому все чисто. Брат Кристофора. Герой книги Алессандро Мандзони «Обрученные». Раз уж речь зашла о грехах, позвольте покаяться в своем одно время я так часто появлялся на публике, что стал более читаем для других людей и в том числе для своих пациентов. Я успокаивал себя тем, что в таких небольших городках, как Модена или Повия, город в Италии, где живет Антонина Ферра. Аналитик все равно рано или поздно прославится, а значит, правило конфиденциальности должно предполагать некую гибкость. Мне кажется, эволюция в восприятии функции аналитика от зеркала к соавтору нарративов должна подтолкнуть нас, если не к полной отмене требований конфиденциальности личности аналитика, то хотя бы к разделению информации на ту, что может быть предана огласке, и ту, что нет. Вы согласны? «Все зависит от того, что понимать под словом конфиденциальность. Я, например, против того, чтобы молодой аналитик посещал стриптиз-клубы, по крайней мере, в черте города проживания. Но при этом не вижу проблемы в случайной беседе с пациентом при встрече в кафе, на выставке или в книжном магазине, обычной городской жизни. Я не вижу проблемы и в том, чтобы аналитик и пациент состояли в одном гольф-клубе, где кроме них зарегистрировано еще тысяча человек. Но нужно помнить, что слишком тесный контакт за рамками кабинета обеднит сессии. Анализ будет загрязняться реальными фактами. А это снизит изначальную тотипатентность нарративов. Термин «тотипатентность» относится к биологии и обозначает способность исходной клетки путем деления давать начало любому клеточному типу организма. Ферра использует его в качестве метафоры для описания возможности формировать разнообразные нарративы в результате встречи пациента с аналитиком. Эта возможность снижается или искажается Когда пациент узнает подробности реальной жизни аналитика, так как тогда он теряет способность свободно ассоциировать в отношении него. Совмещать публичную деятельность и профессию аналитика непросто. Тут каждый справляется по мере сил. Cum grano салис. С крупинкой соли. В переводе с латыни. Иными словами, с долей остроумия и скептицизма. Главные ориентиры в этом деле здравый смысл и честность. Я не сторонник видеть проблемы во всех подряд отклонениях от сеттинга, но считаю, что определенный уровень конфиденциальности необходим для поддержания широкого репертуара историй. Возьму на душу еще один грех и предложу проверить на прочность другую базовую установку, согласно которой взаимодействие между аналитиком и пациентом должно носить исключительно вербальный характер. Во-первых, не всем пациентам под силу это выдержать. Например, детям или тем, кто склонен к моторным иннервациям. А во-вторых, эта идея плохо сопоставима с современными теоретическими наработками, моделью интерсубъективных отношений работами Огдена 1994 год, концепцией действий интерпретаций Балонгини 2008 год. В профессиональных дискуссиях все чаще слышны предложения о необходимости более гибкого подхода к сеттингу В том числе предоставление отдельным пациентам большей свободы действий, как в случае с пациенткой доктора Ферра, которая заняла кресло аналитика. Это было исключение, которое доказывает правило. Как, на ваш взгляд, должна звучать формулировка этого правила сегодня? Максимум свободы для пациента и минимум для аналитика. Пациент имеет право делать все, что ему заблагорассудится, и нам повезло что не все об этом догадываются. Давайте представим, что пациент принес из дома оловянных солдатиков и развернул сражение на полу кабинета. Обычно взрослые так не делают, хотя им бы не помешало. Но допустим это произошло. Ваши действия? Скажите, здесь так нельзя? Но почему? Это ведь его игра, его егодриминг, его способ коммуникации. А если пациент принесет карандаши нарисуют пару милых портретов и станет с ними общаться вы станете запрещать на наше счастье пациенты не представляют своих возможностей и поэтому мы имеем возможность работать сидя в кресле а не на полу наблюдая как кто-то рисует это намного легче для ног я предлагаю пациенту максимальную свободу самовыражения в пределах разумного если он вдруг залезет под стол то я могу сказать гаф Потому что его поведение напомнит мне поведение собаки в питомнике. А если такое повторится в следующий раз, то я могу вспомнить сказку Белоснежка и семь гномов. Всё зависит от обстоятельств сессии. Важно помнить, что аналитик не обладает аналогичной свободой. За исключением нештатных ситуаций, он должен полностью контролировать свои действия. Действия интерпретации Баландини отличаются от других видов действий. Но я не смогу объяснить, чем именно. Лично я предпочитаю не рисковать и проявляю физическую активность только в экстренных ситуациях. Помню, как мы с Аудженио Габурри впервые отчислили кандидата на заключительном этапе аттестации в члены ИПА. Аудженио Габурри. Годы жизни с 1934 по 2012. Итальянский психоаналитик внесший большой вклад в распространение идей Уилфреда Биона и группового психоанализа. Он принес на супервизию случай, когда беременная пациентка, зайдя в кабинет психоаналитика, споткнулась о порог и упала прямо посреди комнаты, а кандидат продолжил сидеть в кресле и сохранять нейтральность. Позвольте, но как такое возможно? Беременная женщина, да если даже и не беременная, падает у тебя на глазах, А ты продолжаешь сидеть, вместо того, чтобы помочь ей подняться? Это нонсенс, а не аналитическая нейтральность. Задача аналитика в том, чтобы контейнировать пациента, пытаться понять, почему у него возникают те или иные желания или поступки, но если пациент собирается прыгнуть в окно, аналитик должен его остановить. А в случае сердечного приступа вызвать скорую помощь. Мне нравится идея о возможности активации и дезактивации сеттинга по аналогии с включением и выключением света в квартире, потому что она связывает два способа функционирования аналитика. В одном мы дистанцируемся от аспектов реальности, а в другом при необходимости начинаем воспринимать их всерьез. Да, как только аналитик начинает серьезно воспринимать реальность, сеттинг отключается. Такое может происходить по объективным причинам, например, если во время анализа начнется землетрясение. Будет безумием интерпретировать сейсмическую активность как тревогу отрыва от груди матери. Такого анализа нужно стыдиться даже в спокойное время. Но вернемся к ситуации с землетрясением. Что делать аналитику? Полагаю, понаблюдать за ситуацией, а в случае усиления толчков завершить сещую и покинуть здание. В этот момент произойдет деактивация сеттинга, и мы превратимся из аналитика и пациента в пару испуганных граждан, пытающихся спасти свою жизнь. Нельзя отрицать, что пациентам бывает полезно почувствовать особую заботу и понимание со стороны аналитика. Однако не думаю, что этим стоит злоупотреблять. Здесь нет четких правил. Я бы предложил пациенту носовой платок, если у него насморк. Дезактивировать сеттинг, а не человечность. Да, если пациент придет мокрый от дождя, я предложу ему полотенце. Незачем создавать искусственную дистанцию и лишать психоанализ хороших манер и здравого смысла. Давайте представим менее радикальную ситуацию. Пациент во время сессии жалуется на холод. Вы будете интерпретировать это как увеличение дистанции или включите обогреватель? Если в кабинете стоит обогреватель, конечно, включу. Иначе зачем его сюда поставили? Что я при этом подумаю другой вопрос. Не уверен, что смогу ограничиться мыслью о холоде. Мне будет интересно узнать, почему эта просьба прозвучала именно сегодня, в 14:30, а не вчера. Может быть, потому что пациент устал, заболел или чувствует себя одиноко? Я не стану озвучивать все, что приходит мне в голову. Я постараюсь порассуждать с ним о его просьбе. И я не стану интерпретировать, если пациент, придя на сессию, скажет: "Доктор, я умираю от жажды". Я не отвечу: "С нашей последней встречи прошли целые выходные, и теперь, преодолев эту пустыню, вы испытываете жажду и воспринимаете сессию как оазис". Нет, я предложу человеку стакан воды, а затем мы обсудим происходящее. Я считаю, что аналитики не должны опасаться близости и избегать эмоционального или физического контакта. Если пациентка, прощаясь, целует вас в щёку, вы принимаете это и улыбаетесь. Любые фобии здесь будут лишними.